Всё-таки права пословица: глаза боятся, руки делают. Как она трусила перед началом процесса, буквально паниковала, что не справится, а потихоньку, свидетель за свидетелем и картинка в общих чертах сложилась. Заправляли всем делиев с Малюковым. Один подписывал липкой бумажке, а второй осуществлял непосредственное движение материальных ценностей в нужном направлении, мимо государственного кармана. Соломатин был в курсе преступных замыслов примерно в той же степени, что и работницы пошивочного цеха, которые, как бы сейчас ни делали невинные лица, не могли не знать, что должны шить кожу вместо сатина, но промолчали, соблазнившись повышенными расценками. А, возможно, кстати, и не промолчали, а стуканули куда надо в обмен на то, что их не привлекут к ответственности. Вообще интересно, кто заложил команду ушлых кинодеятелей? Потому что просто так правда не всплыла бы на рожу. Чем хорошо кино для экономических преступлений, так это завершённостью. Картина снята, всё, на этом точка. Преступная схема реализована, подвели итоги, почистили документы, поделили барыши и разошлись до следующего фильма. На производстве и в торговле другое дело. Там отлаженный механизм создания и реализации неучтённых излишков работает годами. Это или нарушение технологии, или пересортица, или подмена одного вида продукции другим, а иногда и то, и другое вместе. Главное, что если схема эффективно приносит доход, то зачем от неё отказываться? Нетрудовой доход превращается в привычку, привычка притупляет осторожность и возрастает риск попасться случайно. А в кино что? Фильм готов, по документам всё сошлось. кто поедет в Тихвин проверять костюмы и с чего они там пошиты. Но, слава богу, нашелся неравнодушный гражданин, доложил куда следует. И сейчас наверняка сидит в зале, наслаждается унижением бедняги Соломатина. Может быть, тот когда-то не взял его на роль, или на худсовете убедил положить на полку его новый фильм, или тупо переспал с его женой. Или стукач и есть та самая жена. К счастью, система так устроена, что позволяет людям сводить личные счёты. Ирина повеселела, представив разочарование доносчика, когда она оправдается Ломатина. И для общественного мнения тоже это будет важно. Граждане пристально следят за процессом режиссёра. Вот и увидят, что правосудие осуществляет справедливое возмездие и не является орудием личной мести. Поправив перед зеркалом новую причёску каскад, Ирина засмеялась. Она долго колебалась, но вчера после работы зашла в парикмахерскую без записи, как в холодную воду нырнула. Села к незнакомой мастерице, заранее уверенная, что получится ужас и придётся до осени ходить в лодиной панамке. И до конца стрижки не открывала глаз. А когда посмотрела в зеркало, пошатнулась от изумления, с трудом узнав в молодой и стильной девушке себя. В полном восторге она дала парикмахерше 3 рубля на чай и побежала домой. где Кирилл с Егором и примкнувший к ним Зейда чуть не упали от восторга, и даже Володя с большим интересом поддёрнул маму за пышно взбитые волосы. Расхрабрившись, Ирина надела на работу непристойный сарафан от Гортензии Андреевны. Старушка к нему сшила ещё скромный шёлковый жикетик, в котором Ирина смотрелась вполне прилично на судейском месте. А голые коленки из-под стола не видно. Главное, она выглядела так хорошо, что индифферентные заседатели при виде её на секунду вынырнули из своих научных империй и блеснули очками. Вользуясь случаем, Ирина попыталась обратить их мысли к процессу, но оба в один голос сказали, что мало понимают в юриспруденции, бухгалтерии и кинопроизводстве, поэтому предпочтут довериться судье, ибо истина, что бурная деятельность невежды гораздо опаснее бездействия гения. Известны им слишком хорошо и, увы, не понаслышке. Нет, они люди добросовестные и вникают в то, что говорят свидетели и эксперты. И пока мест вина директора картины и экспедитора представляется им очевидной, а про режиссера они ничего не могут сказать. Астроном еще добавил, что как-то видел кусок фильма Соломатина по телеку, и пока уверен только в одном. Если бы он не украл эти деньги, а снял на них еще одну картину, то совершил бы гораздо более тяжкое преступление перед советским народом. Ирина засмеялась и оставила своих заседателей в покое. Когда по городу распространился слух, что именно она судит Соломатина, ей стали звонить даже те знакомые, которые годами о ней не вспоминали. Школьным подружкам, университетским приятелям и коллегам с прежней работы вдруг страшно захотелось узнать, как она вообще и что происходит в ее жизни. Но очень быстро разговор съезжал на процесс кинорежиссёра. Приятели думали разное, но в основном примыкали к одному из двух лагерей. Первые возмущались произволом властей, настойчиво, если не сказать навязчиво, советовали Ирине оправдать великого Соломатина, чтобы в чистоте и непорочности сохранить для истории собственное имя. А вторые, коих было большинство, считали, что все они там повязаны. Ну а что? От государства не убудет, ведь если посчитать, сколько оно денег отжимает у граждан вообще и у деятелей искусств в частности, то съемочная группа даже свое не вернула. Отчасти Ирина была с этим последним тезисом согласна. У нее самой была очень приличная зарплата, а Кирилл получал по средним меркам просто космические деньги. Так что приобретение абсолютно ненужной и дорогой швейной машинки совершенно не отразилось на их бюджете. А вот Гортензия Андреевна пришлось бы копить на немецкий шедевр годами, и то она не смогла бы его купить просто так, потому что машинки Veritas продавались только инвалидам Великой Отечественной войны, а старушка была всего лишь участником. Много чего не может позволить себе учительница с полувековым стажем, но никогда не жалуется, наоборот, не устаёт повторять, что пережив такую страшную войну, мы сегодня живём настолько хорошо, насколько возможно. И нормальные взрослые люди должны это понимать, если они не нытики и не маменькины сынки. Великая победа, давшийся огромным напряжениям сил всего советского народа, стоившая больше 20 миллионов жизней, едва не оказалась уничтоженной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. И стране, не переведя духу, пришлось бросить все силы на разработку собственного ядерного оружия, иначе нас поставили бы на колени, несмотря на победу над фашизмом. В таких условиях мечтать о коврах и хрусталях и ныть, что тебе чего-то не дали, позор и трусость. Так-то оно так. И, конечно, возможность максимально реализовать свой трудовой и творческий потенциал на благо человечества это лучшее, что только может дать тебе родина. Но есть маленькие нюансы. Ложка дёгтя в бочке мёда. Можно воспитать в себе чувство ответственности и внутренней свободы, поставить духовные ценности выше материальных. И честь и хвала людям, которым это удалось. Ирине тоже хотелось бы стать такой, как Гортензия Андреевна: засыпать и просыпаться с чувством исполненного долга и не волноваться больше ни о чём. Например, очень хорошо было бы не завидовать подруге Алочке, которой муж купил на чеки роскошную норковую шубку, такую мягкую и пушистую, что не хочется выпускать её из рук. Страшно приятно было бы гордо вышагивать в тяжёлом пальто грибового кроя фабрики Большевичка, и о норочке даже не думать. Но нет. Хочется шубку, и финские сапоги, и новую веранду на дачу, и о собственном автомобиле мечтается. Слабы крылья пока у её души. Не может взлететь на ту высоту, где парит Гортензия Андреевна. Человек есть человек, и как бы ни хотел он свободно трудиться, Всё равно заметит, что отношения в обществе барско-холопские. Ты начальник, я дурак, и наоборот. Впрочем, это не так страшно. Если у тебя есть чувство собственного достоинства и ты хороший специалист, то ни один начальник тебя не унизит. Не повысит, да, но и не унизит. Будешь пользоваться всеобщим уважением и пойдёшь на пенсию с той же должности, на которой когда-то пришёл. Ты можешь хоть до посинения освобождать свой дух. и развиваться морально, но материальное твое благосостояние зависит не от твоего труда, а от милости начальства. Гортензия Андреевна права, холодная война, то-се, надо терпеть. Хорошо, будем терпеть, что половина зарплаты уходит на вооружение и поддержку стран третьего мира, чтобы они пошли по пути социалистического развития, и искренне порадуемся за них, если они с нашей помощью достигнут в этом деле успеха. Но снова есть нюанс. Она судья, так что её вклад в мировую экономику трудно выразить в денежном эквиваленте. Но вот Кирилл, например, получает 500 руб., огромная сумма. Но фактически зарабатывает он намного больше, как минимум, в три раза. И так 500 на руки, 13% налоги, ещё 500 уходит дружественным державам и на вооружение. Но остается еще около 300 рублей, которые идут на строительство бесплатных квартир, детские сады, школы, бассейны и прочее. Но несмотря на то, что он честно вносит свой вклад в социальную сферу, квартиру получит не он, а Марья Ивановна, производительность труда которой равна нулю. Зато она дружит с председательницей мест кома. И в садик с уроками английского пойдут не их с Кириллом дети, а дочка секретаря парторганизации завода, или внучка личного водителя директора. Причём Кирилл не дополучает примерно 2/3 того, что заработал. А если взять деятелей культуры, то там совсем другая ситуация. При абсолютно честной бухгалтерии им в карман падает процентов 5 от реальной выручки, а то и меньше. Поэтому ничего удивительного, что они злы на советскую власть и при первом же удобном случае готовы её объегорьть. Если быть откровенной, то подсудимые не вызывают у нее возмущения и тем более гнева. Так легкое презрение пополам с восхищением. Ай, молодцы! Придумали такую аферу, сумели заработать так, что никто при этом не пострадал. Правда ведь? Абсолютно никто. В торговле и на производстве идет реальный обман потребителя. Взять, например, громкое дело меховщиков, когда один ушлый товарищ придумал технологию, позволяющую растянуть шкурку так, что вместо двух шапок из того же количества материала выходило три. Естественно, нигде он эту прекрасную методику патентовать не стал, а потихому внедрил её на своей меховой фабрике, и преступная группа здорово заработала на неучтёнке. Одна беда: сшитые по новой технологии шапки через пару месяцев скукоживались, и носить их больше было нельзя. Но эта шапка предмет материальный, а фильм произведение искусства. С граждан всё равно возьмут по 30 копеек за взрослый билет и по 10 за детский, независимо от того, что запечатлено на плёнке. Если подумать, то фильм окупил затраты даже с учётом ворованных денег и принёс прибыль. Где тут хищение? Почему тогда не судят киношников, которые на государственные деньги снимают фильмы такого низкого качества, что их не пускают в прокат? Или наоборот? Цензоры, в которые из страха перед начальством, зависти или мести, кладут на полку отличные картины, способные принести большую прибыль, а также душат потенциально коммерчески успешных творцов в других сферах искусства. Ирина вздохнула, потому что один из этих творцов являлся её собственным мужем. Ах, пожалуй, не станет она в позиции переквалифицировать статью Соломатина на недонесение, оправдает его и всё. а остальным даст минимум. Делиеву даже из симпатии к Вере Ивановне определит ниже Нижнего. Все-таки хорошо, что ей поручили это дело. Теперь она перестанет бояться хозяйственных процессов как огня, а со временем наберется опыта, поднатореет финансовой документации и станет признанным авторитетом в этой области. Все-таки расхитителей не так тяжело судить, как убийц. Соприкасаешься больше с жадностью, чем с настоящим человеческим горем. трона в губы яркой помады, потому что грех не нанести завершающий штрих, когда ты так хороша. Ирина вышла из здания суда. Сегодня ей казалось, что она идёт как раньше, словно юная девушка, легко и быстро. Захотелось вдруг, чтобы Кирилл купил ей плеер, какие в последнее время появились у молодых ребят. На поясе висит коробочка с кассеттой, от неё тянется шнур к наушникам оранжевого или красного цвета. в которых играет любимая песня, и тебе становится намного веселее идти. Купить-то он купит, но Егор быстро экспроприирует. Я даже одну сторону кассеты дослушать не успею. Засмеялась Ирина про себя и вдруг почувствовала, как её мягко взяли за локоть. От неожиданности она взвизгнула и обернулась. Рядом стоял ничем не примечательный мужчина средних лет. «Не волнуйтесь, Ирина Андреевна», — улыбнулся он. Я отвлеку вас буквально на секундочку. А вы, капитан госбезопасности Терещенко. Быстро представившись, мужчина отработанным жестом махнул перед её лицом красными корочками. Сердце ёкнуло, но Ирина постаралась не выдать своего волнения. "Чему, как говорится, обязана?" она холодно приподняла бровь. "О, сущая формальность, совершенно нечего бояться. Я вас провожу, разрешите?" Он взял её под руку удивительно мягкой и прохладной рукой и повлёк в сторону метро. Как проходит процесс с кинодеятелей? спросил Терещенко в крачюн тоном. Не нужна ли наша помощь? Спасибо, справляюсь. Смотрите, дело сложно, а вы, насколько я знаю, раньше никогда не работали по экономическим преступлениям. Ирина пожала плечами и заметила, что с чего-то надо начинать. Ну да, разумеется. Но ведь неопытный специалист всегда может воспользоваться помощью старших товарищей, спросить совета. Больше того, он просто обязан это сделать. Согласна с вами. И вы получаете на рабочем месте должную помощь и поддержку? Немного помедлив, Ирина, аптекарь, ответила, что Павел Михайлович замечательный специалист, прекрасный начальник и чуткий наставник. Когда общаешься с чекистами, чем меньше конкретики, тем лучше. Рад за вас. А скажите, Ирина Андреевна, какое мнение сложилось у вас о товарище Соломатине? Она сказала, что до конца судебного следствия не хочет делать выводов. Понимаю. Собеседник покачал головой. Но есть мнение, что необходимо оправдать товарища режиссёра. Ирина чуть не споткнулась от удивления. Оправдать? Дарина Андреевна, доказательства его вины весьма жеденькие, а вернее сказать, вовсе отсутствуют, согласны? Она пожала плечами. Давайте посмотрим правде в глаза. Мягко на напористо продолжал каметечик. В деле нет ни одного весомого подтверждения его вины, и то, что товарищ Соломатин оказался на скамье подсудимых, можно объяснить только тяжёлым обвинительным уклоном следователя. «Вы извините, что я так о ваших коллегах, но там явно усердие преобладало над разумом». Ирина засмеялась. «Похоже на то. Человек перестарался, а начальство не проконтролировало. Бывают, к сожалению, такие недоработки у руководителя, особенно если он озабочен только тем, чтобы удержаться в своем кресле». Ирина поняла, что это камень в огород Макарова, но промолчала. Да и что она могла сказать? Собеседник меж тем коротко засмеялся и интимным движением сжал её локоть. Рад, что вы со мной согласны. Правосудие обязано быть точным и объективным, не так ли? Безусловно. А советский народ должен видеть, что любой человек в нашей стране имеет право выражать своё мнение, не опасаясь, что его за это отправят в колонию по нелепому и ложному обвинению. Конечно. И не будем забывать про вражьи голоса. Представьте, какой вой они поднимут, если Игорь Васильевич отправится в колонию. Да уж, засмеялась она. Ведь по их представлению, у нас в стране интеллигентный человек ни по какой другой статье, кроме политической, сидеть не может. Совершенно верно. Не стоит нам с вами лить воду на мельницу западной пропаганды. Ни в коем случае. Что ж, Ирина Андреевна, уверен, вы исправите ошибки, допущенные следствием. Я тоже на это надеюсь, сказала Ирина. А вы вот в метро, воскликнул Терещенко с радостью. Вам вниз, а я пешочком. Что ж, очень приятно было с вами познакомиться. Мне тоже, свернула Ирина и заставила себя улыбнуться. Надеюсь, как говорится, на дальнейшее сотрудничество. Ирина Андреевна, вы обращайтесь, если что, поможем. Мы за вами присматриваем, и честно скажу, «Будем рады оказать услугу такому замечательному специалисту, как вы». Расплывшись в улыбке, Терещенко энергично пожал ей руку, попрощался и тут же затерялся в толпе, будто и не было его. Встреча с КГБшником немножко взбодрила, но не испортила настроение. Кажется, у этих ребят нынче круг обязанностей немного пошире, чем был очерчен Солженицыным в его произведении «Архипелаг ГУЛАГ». Но так или иначе, Терещенко нашел окошко в своем плотном графике расстрелов, предупредил ее, что следователь слегка перестарался, и не надо сажать честного или сравнительно честного человека в назидание другим. Впрочем, бесполезно думать о резонах капитана. Все равно КГБ не перехитришь и замыслов их не разгадаешь. Главное другое. В кои-то веки ее внутреннее убеждение совпадает с требованием соответствующих органов. а то и бери выше, с государственной необходимостью. Первый раз в жизни она вынесет тот приговор, который от нее хотят вышестоящие инстанции, и это будет хорошо. Молодость уходит, и вместе с ней должна уйти ершистая строптивость, а зрелости свойственно степенность и лояльность, а также умение видеть дальше собственного носа. Павел Михайлович увидит, как она растет над собой, Поймёт, что ей не нужен протест ради протеста. Нет, она принимает спокойные и взвешенные решения, и детское желание сделать наперекор давно её покинуло. А там как знать? Да, все свои блестящие карьерные возможности, открывшиеся пару лет назад, она проворонила, родив второго ребёнка. Депутатом Верховного Совета ей теперь не стать. Но ведь Павел Михайлович когда-нибудь уйдёт на пенсию, а по возрасту Она больше всего подходит, чтобы сменить его на должности председателя суда. По другим параметрам тоже, но из скромности будем думать, что только по возрасту. Дети к этому времени как раз подрастут, она сможет больше времени уделять работе. И почему бы, черт возьми, и не подняться хотя бы на одну ступеньку по служебной лестнице?